38. -е. Снейдер вышел из такси и расплатился с водителем. Эта местность на берегу Майна выглядела покинутой и неухоженной. Дикие кустарники, ветви которых доходили до самой реки, разрослись на склоне с несколькими полусгнившими деревянными причалами. «Мне вас подождать?» — спросил таксист. «Если бы я хотел, то сказал бы вам. Забрать вас позже». Снейдер не ответил, а лишь посмотрел на водителя. «Окей, хорошо, я понял», — сказал тот. Такси уехало, и Снейдер перешел по потрескавшемуся асфальту к заброшенной паромной пристани. Ставшие бесполезными стальные тросы старого пассажирского парома висели низко над рекой, покачиваясь на ветру и блестя на солнце. Над водой пролетел большой длинношей аист и сделал большой круг над пристанью. Из-за здания как раз поднималось солнце и отражалось в стеклах нового красного форда «Транзита». который стоял рядом с хижиной из гофрированного листового железа. Значит, Коржистов был дома. По крайней мере, в том месте, которое он называл своим домом. Коржистов всегда любил мистическую символику. И не было случайностью, что он все еще жил в старой служебной квартире бывшего паромщика, которую Снейдер организовал ему пять лет назад. В определенном смысле Коржистов тоже был раньше, много лет назад, паромщиком, который отправлял души на тот свет. Снейдер разглядывал красный минивэн. Сбоку красовался свежий слоган «На службе вашего здоровья». Снейдер вяло усмехнулся. Тот, кто это написал, видимо, понятия не имел, чем Коржистов раньше зарабатывал себе на жизнь. Снейдер подошел к входной двери в квартиру, к контейнеру из гофрированного железа площадью 50 квадратных метров, но со спутниковой тарелкой на крыше. У Коржистова в этой развалюхе было спутниковое телевидение. Дверь была заперта. и Снейдер несколько раз постучал кулаком по металлическому листу. Ответа не последовало. «Ладно». Снейдер вытащил отмычку из своего набора. Он никогда не умел особенно ловко с ней управляться, поэтому потребовалось минуты две, пока он отодвинул защёлку и отпер старый замок. Потянул на себя дверь и на всякий случай еще раз громко постучал. «Есть тут кто?» — крикнул он. Всё-таки не хотелось быть застреленным Кыржистовом, потому что старик наверняка прячет оружие под подушкой, хотя это нарушает правила его испытательного срока. Но такой, как крыжистов, не станет рисковать. Снейдер вошел в гостиную и огляделся в темноте. Жалюзи были опущены, но Кыржистова невозможно было не заметить. Он лежал на диване и храпел. Снейдер поднял жалюзи, открыл окно и впустил свежий пахнущий влажным камышом воздух с речного берега. Крыжистов заворочился и потянулся. Он был лет на 15 старше Снейдера, с длинными седыми лохматыми волосами и седой щетиной. Невысокий, худой, но сильный. Невероятно, что этот мужчина когда-то служил солдатом в польской армии, а после работал телохранителем у определенных бизнесменов. Он выглядел безобидно. Но Снейдер знал, что он таким никогда не был, и, несмотря на свой возраст, никогда не будет. Коржистов отсидел за убийство жены Франка Айзнера и вышел пять лет назад. Снейдер придвинул металлический стул, сел рядом с диваном и положил руки на спинку. Рядом стоял стол с термосом и полупустой чашкой с холодным кофе. Коржистов массировал себе глаза и безуспешно пытался их открыть. Снейдер разглядывал татуировки в виде крестов на пальцах Коржистова, которых у поляка не было во время его последнего визита. «Ты ударился в религию?» Коржистов повернулся и посмотрел на Снейдера маленькими узкими глазами, которые напоминали Снейдеру щель для монет в автомате по продаже сигарет. А, это ты? Уже снова год прошел, пробурчал он не слишком радостно. Хотя он давно жил в Германии, у него все еще был сильный польский акцент. Чего ты хочешь? Я больше не пью, не курю, не продаю, и завязал с жизнью преступника. «Дай мне спокойно поспать, черт возьми!» «Мне нужна твоя помощь!» Крыжистов усмехнулся, не открывая глаз. «Пока я не приму кофе, ничего не будет. Это мой провод для подзарядки аккумулятора». «Окей!» Снейдер взял чашку и выплеснул холодный кофе Крыжистову в лицо. Тот подскочил, как ужаленный тарантулом, и вытер лицо. «Твою мать! Ты совсем спятил!» «Не ругайся так», — упрекнул его Снейдер. «Я думал, ты стал религиозным». Проклятье! Крыжисов схватил футболку, которая висела на спинке дивана, и вытер лицо. «Я не знал, что ты больше не контролируешь себя и распускаешь руки». «У меня просто нет времени ждать, пока ты проснешься, ответил Снейдер. «У тебя найдется что-нибудь безалкогольное?» «Посмотри в водопроводном кране. Там должно что-нибудь быть». — буркнул Коржистов. Однако Снейдер остался сидеть и огляделся. Потертая мебель принадлежала еще бывшему паромщику. Коржистов ее так и не поменял. «У тебя здесь все так же мерзко. Ты по-прежнему работаешь поваром в контактном кафе для наркоманов, которое я тебе посоветовал?» «Нет. Оказалось, слишком напряжно для меня». «Слишком напряжно?» — переспросил Снейдер. «И чем же ты зарабатываешь на жизнь?» Я поднялся по служебной лестнице. Поставляю врачам, аптекам и больным медикаменты, шприцы и марлевые бинты. — И бизнес идет хорошо? — Как никогда. Коржистов отбросил мокрую футболку в сторону. — Сегодняшняя медицина настолько развита, что здоровых людей почти не осталось. — Это правда. — Твоя машина стоит перед дверью? — Да, это мой служебный автомобиль. Современный охлаждаемый мини минивэн. У меня договор с аптеками и одной фармацевтической компанией. Надо же. Снайдер удивленно кивнул. Это допрос? спросил Крыжистов. Я слышал, ты больше не работаешь в БК. Ищешь работу? Мне как раз нужен практикант. Спасибо, я обязательно подумаю. Или ты сейчас работаешь на другую организацию? Снайдер помотал головой. Я никогда не вступил бы в организацию, которая принимает в свои ряды таких, как я». Крыжистов оскалился и обнажил сломанный зуб. «Всё тот же старый Снейдер. За исключением зубов, ты еще в хорошей форме», заявил Снейдер, оглядев мышцы Крыжистова, которые проступали под черной футболкой. Поляк кивнул и провел языком по сломанному зубу. «Трое подростков думали, что смогут вломиться сюда и стащить кое-какие лекарства. Грубая ошибка. Он открыл термос, налил в чашку кофе и сделал глоток. Но все равно замечаешь, что стареешь, когда трахаться получается только в одном положении — на боку. «Я знаю», — вздохнул Снейдер. «Секс в твоем возрасте — это как пытаться играть в бильярд канатом». Коржистов снова усмехнулся. «Ты все еще гей?» Снайдер кивнул. «В настоящий момент лишь в теории». «О, черт! Коржистов громко рассмеялся. Это прозвучало немного злорадно. «Мне даже не жаль тебя. Вообще, почему ты голубой? Недолюбливая женщин?» Снейдер не ответил. «В определенном смысле я тебя понимаю», — пробурчал Коржистов. «Ты никогда не думал, почему метеорологи дают ураганам женские имена?» «Именно. Вот тебе и ответ». «Мы можем закончить светскую беседу?» Коржистов сделал еще глоток и поставил чашку на стол. «Окей, теперь я проснулся. Чего ты хочешь?» «Мне нужно найти одну женщину». Коржистов уставился на него. Серьезно? Тебе?» «Мою бывшую коллегу. Она пропала». «У тебя была коллега?» «Во всяком случае здесь ее нет». Коржистов ухмыльнулся, но его улыбка тут же пропала. «Окей, похоже, тебе не до шуток». «И ты пришел именно ко мне? Ты ведь сам упрятал меня в тюрьму 20 лет назад!» Снейдер помолчал. «Понимаю, больше тебе некому обратиться», — продолжил Коржистов. «Может, ты по уши увяз в дерьме?» «Речь идет о Харди». Кыржистов медленно кивнул. «Харди позвонил мне за три дня до своего освобождения. Хотел моей помощи, но я сказал, что вышел из дела». Эти времена давно прошли. Если ему нужен кто-то для грязной работы, пусть ищет другого. Харди жаждет мести и сметает все, что встает на его пути. Я должен остановить его. Удачи. Шесть человек уже мертвы. Один тяжело ранен. А моя коллега исчезла. Тогда она, вероятно, тоже мертва. Я не шучу. Коржистов задумался. Ты можешь остановить его лишь одним способом. если расскажешь правду. Это я и собираюсь сделать. Думаешь, я помогу тебе в этом лишь потому, что ты регулярно меня навещаешь, нашел мне жилье и работу? Не поэтому, — пробурчал Снейдер. Я приходил к тебе после освобождения, потому что хотел защитить тебя от общества. Очень милая формулировка. И почему же ты сейчас здесь? Потому что, полагаю, тебе есть что искупить. Подумай о Байзнере. Его жене и всем, что случилось после. Да черт возьми, я и так часто об этом думаю. И спасибо, что снова напомнил. Крыжистов поднял голову, почесал щетину и кивнул. Наверное, ты прав. Конечно, прав. Снейдер подумал о татуировках Крыжистова в форме крестов. Рассматривая это как покаяние. Хватит уже трандеть. Я и так помогу тебе. Хорошо. «Сначала мне нужны патроны для Глока», — сказал Снейдер. «У меня лишь три штуки в магазине». Крыжистов убрал длинные седые пряди за ухо. «И этого не хватит?» «Для того, что мы планируем, нет».